п п и л о к Когда достар жизнетворец наконец вернулся с совета, время давно уже перевалило за полночь. Сев в кресло, он устало прикрыл глаза и помассировал виски. Таких тяжелых дней у него не было уже очень давно. Спровоцировать и убить главу союзного клана, за требовать розыск его пропавшего с девчонкой л а р т племянника, а затем долго извиняться перед пепельниками и тленниками. которые, кстати сказать, его словам о предателях даже не удивились, когда Сара подозревал, они все знали. И если бы он промедлил, для домена жизни эта авантюра закончилась бы очень плачевно. Так что деньги, которые пришлось обещать на восстановление шахты и компенсации, не главное. Главное, что ему поверили. Пусть и не до конца, но обвинений все же выдвигать не стали. Конечно, основной причиной столь быстрого переключения внимания послужила куда более глобальная проблема массовое убийство первокурсников. Все домены были одинаково возбешены. У всех были потери, и все пытались обвинять друг друга. Однако прямых доказательств вины какого-либо домена не нашлось ни у кого. Даже допрос магистра Брукс и неводный ничего не дал. Она оказалась невиновна, как и остальные подозреваемые. Только когда объявился а й л е н д е р Грейв. Что-то сдвинулось с мертвой точки. Во-первых, к облегчению главы домена жизни выяснилось, что п л е м я н н и к Зерила Танора убит. А во-вторых, был озвучен вероятный виновник убийства первокурсников – движение радикалистов. Хотя многие советники подвергли эту версию сомнению, ее все же решили проверить, поручив ответственным найти контакты л и д е р о в движения. Но ну Адасар при первой же возможности отправился домой. В отличие от остальных. У него контакты уже были, и не просто лидеров, а контакт самого вдохновителя, того, от кого зависел и он сам. Немного помешков, д о сар все же активировал к и й л а р т Он обязан был получить ответ. Да, опасения были напрасными, несмотря на ночь, Верховный жрец ответил на вызов почти сразу. Мое почтение, светлейший. Ниже й ш е прошу прощения, что беспокою вас в столь поздний час. Говори, что случилось, д а с э а р Раздраженно прервали на том конце. Сегодня днем произошло массовое убийство первокурсников в академии г а с т а н а Сарийского, произнес он. И обсудив, кто мог это сделать, советники сделали вывод, что виноваты скорее всего молодые радикалисты. Но поскольку их движение поддерживаем мы. То есть вы и никогда раньше мы даже не помышляли о подобном. Я подумал, что не думай, досар. Да, Тебе не надо думать. Неприятно п р о с к р е п е л верховный жрец. Ты уже провалил все, что мог. Хорошо, хоть последствия хватило ума обратить. Так это все-таки были вы? Пораженно выдохнул досар. Да, Но зачем? Зачем убивать всех? Среди погибших были и дети кланов нашего домена. д а ж среди них едва не оказалась моя дочь. За твоей дочерью мы следили. Ей бы помогли. Даже если бы рядом не о к а з а л о с ь твоего сына, а остальные жертвы всегда бывают. Без них твой домен первым бы попал под п о д о з р е н и е А ведь вы и так находитесь в шатком положении. Так что теперь действовать будут мои люди. Ты будешь только подчиняться. Да с а р сило й с ж а л кулаки. Положение простой пешки, которую его только что приравняли, взбесило. Как взбесило и то, что его даже не предупредили о том, что должно произойти. Однако ж и з н е т в о р е ц понимал, что воспротивиться решению верховного жреца не может. И что теперь? Мрачно спросил он. Что мне делать? Ждать.